Причины Версия, что Кирову отомстил Сталин, имеет сторонников до сих пор. Считается, что Сталин убрал Кирова за причастность к созданию демократической партийной оппозиции. Оппозиция проявила себя на 17 съезде ВКПБ, когда против Сталина было отдано слишком много голосов во время выборов в ЦК. Мы считаем, что это не так. Такой оппозиции у Сталина не было. Есть неоспоримый факт. Весь съезд проходил в обстановке беспрерывных словословий в адрес вождя. Киров задавал здесь тон. Он был блестящим оратором и делал это убедительнее и ярче других. Чем больше Чем лучше, чем глубже и культурнее мы подкованы этой самой наукой, которая называется марксизмом или ленинизмом, той наукой, которую так, с таким величием может воплощать в жизнь наш учитель-товарищ Сталин, этой науке мы обязаны всем в основном и решающим. Это слова Кирова. Именно Киров предложил съезду не принимать резолюцию по отчетному докладу ЦК, а принять к исполнению как партийный закон все положения, выводы отчетного доклада товарища Сталина. После чего Сталин отказался от заключительного слова. Это была явно домашняя заготовка, которую задумать можно было только вместе со Сталиным. Дело в том, что в дни 17 съезда Киров жил на Кремлёвской квартире у вождя. Сталин после смерти жены всегда просил Кирова, когда тот приезжал в Москву, останавливаться у него. Кстати, положение Сталина на партийном Олимпе было настолько прочным, что в его власти было не включать Кирова в состав высших руководящих партийных органов, Однако он делает Кирова себе равным в партии. После первого съезда Киров, как и Сталин, член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК. Их вообще связывали дружеские отношения. В начале 1934 года Сталин заканчивает строительство своей новой дачи в Валынском. Ее будут называть Ближний. Она станет любимой дачей Сталина. Именно на этой даче он проживет последние 19 лет своей жизни. Именно здесь, по его распоряжению, выделяется огромная гостевая комната персонально для Кирова. Как утверждали сотрудники охраны Сталина, Киров мог пользоваться этими апартаментами в любое время, когда бы он не находился в Москве. Киров успел перед смертью погостить на ближней. Существуют и другие свидетельства особого расположения вождя к Сергею Мироновичу. Как говорили сотрудники охраны, Сталин настолько доверял Кирову, что не раз приглашал его попариться в бане, чего не удостаивался никто из соратников вождя. В Сочи на отдыхе в 31-м, а потом в 34-м, Они купались вместе, чего Сталин не позволял себе ни с кем. Привилегия неслыханная. Именно в Сочи почти весь август 1934 года последний свой отпуск перед смертью Киров проводит вместе со Сталиным. Тут он почти член его семьи. Об особой доверительности отношений говорит и то, что заядлый охотник, рыболов Киров часто посылал к столу вождя свои трофеи, свежую рыбу и дичь. Киров боготворил Сталина, а тот, в свою очередь, снисходительно относился к его почти постоянному отсутствию на заседаниях политбюро. В 1933 году их было 25. Сергей Миронович присутствовал только на шести. В 1934 году картина повторялась. Сталину Киров нужнее был в Ленинграде как жесткий проводник его политики. Так что, как видим, убирать Кирова, самого близкого своего соратника, Сталину было невыгодно ни по каким политическим соображениям. Сообщение о раковых выстрелах в Ленинграде было для Сталина неожиданным. В Кремле за толстыми стенами бывшего Сената Сталин работал 1 декабря по обычному распорядку, то есть не с раннего утра. Мы установили по спискам посетителей, что первые приглашенные появились здесь после 15.00. Это были люди ближнего круга, Ворошилов, Молотов, Каганович, Жданов. В 17.50, когда прошел час с небольшим после выстрелов Николаева, Сталин вызывает к себе наркома внутренних дел Генриха Ягоду. Проходит еще 25 минут, и здесь, в Кремле, появляются начальник оперативного отдела Главного управления госбезопасности Палкер, его заместитель и комендант Кремля Петерсон. Ясно, что причина вызова — убийство Кирова. В 18.45 Сталин экстренно собирает всех членов Политбюро, всех, кто находится в этот момент в Москве. На этом совещании и вырабатывается план первоначальных действий. Кабинет Сталина в Кремле не сохранился. Однако мы отыскали уникальные кадры, которые могли видеть те, кто смотрел наш фильм по телевидению. Кадры кинохроники запечатлели обстановку сталинского кабинета в середине 30-х годов. Именно в этом кабинете 1 декабря 1934 года принимается решение немедленно готовить специальный поезд в Ленинград. Сталин вызывает всех, кто поедет с ним вместе. Это Ворошилов, Жданов, Молотов, Ежов, Егода, Агранов и большая группа сотрудников НКВД. Все они будут задавать тон следствию. А теперь внимание! Врачами установлено, что Киров был убит В 16 часов 37 минут а уже в 16 45 то есть всего через 8 минут после трагедии следователь лазарь коган начал допрос мильды драули откуда такие космические скорости поиска и доставки этого свидетеля вывод пожалуй один Мильда Драули находилась рядом с местом преступления. Можно предположить, что, скорее всего, это она и звонила домой Кирову днем, чтобы договориться о встрече в Смольном. Рабочее место Мильды Драули находилось на канале Грибоедова, дом 6. Мы провели собственное расследование, решили определить, какие события должны были вместить в себя эти восемь минут. Требовалось вызвать врача, найти следователя, привести убийцу в чувство, установить его личность, узнать, где находится его жена. После этого нужно было немедленно отправить машину либо от НКВД с Литейного 4, либо от Смольного на Грибоедова 6, чтобы доставить на допрос Мильду Драули, довести ее до кабинета и только после этого начать допрашивать. Уложиться не только в 8 минут, а, например, в 20, даже при современных скоростях, просто невозможно. И еще. Зачем так срочно? Нужно было допрашивать жену убийцы, когда его самого еще толком не расспросили. Кстати, Что-либо связано говорить в первые часы после покушения Николаев вообще не мог. Единственно возможный ответ — Мильда была рядом с местом преступления. И все все понимали. Именно она могла в тот день срочно вызвать Кирова по телефону в Смольный. Подчеркиваем, это наша версия, а факты — только подтверждают, что так могло быть. И еще что важно. Допрос продолжался 2 часа 25 минут, а в протоколе остались лишь полторы страницы машинописного текста. Что говорила следователю жена убийцы? Неизвестно. Как неизвестно, почему эти показания не вошли в протокол можно сделать предположение, что материалы допроса фальсифицированы. Говорит Юрий Седов, старший советник юстиции, в 1988-1990 годах руководитель прокурорско-следственной группы по проверке обстоятельств убийства Кирова. Все протоколы допроса заранее печатались на машинке, и даже письменных протоколов его очень мало в деле. Они имеются, но их очень мало. Они все печатались, корректировались, Сталину и отсылались, посылались в Москву. Мы обнаружили, что фальсификаторы сделали одну маленькую ошибку, изменив текст допроса Мильды Драули не догадались в протоколе изменить время допроса. Но это было все потом, чуть позже. По прибытии рано утром 2 декабря в Ленинград Сталин еще не имеет четкого плана, как можно использовать убийство друга против своих старых партийных оппонентов, в частности Зиновьева и его сторонников. Вождь выглядит даже иногда растерянным он решает допросить Николаева в день приезда лично. Однако тот, еще не выйдя из состояния истерического припадка, кроме выкриков «Я отомстил! Простите!» ничего толкового не сообщил. На следующий день, 3 декабря, Сталин заявил, что убийство Кирова – дело рук организации, но какой организации – Сейчас трудно сказать. Явно, что главная идея еще не созрела. Потом пойдет легче, когда в голове у Сталина сложится четкий план назвать убийцу Кирова сторонником Зиновьева. Как только вождь дал нужные направления. Следственная машина заработала, словно уборочный комбайн, подбирая всех, кто хотя бы шапочно был знаком с Николаевым и имел отношение к партийной оппозиции. Самого Николаева, по рекомендации Сталина, чтобы добиться от него нужных признаний, хорошо кормили, давали красное вино, снабжали книгами, разрешали пользоваться ванной. Однако Николаев держался крайне упорно, заявляя, что убийство он совершил один. Во время следствия он даже предпринимает несколько попыток самоубийства. Давление на Николаева усиливают. 6 декабря его допрашивают семь раз. На следующий день Николаев объявляет голодовку, а затем пытается покончить с собой. Седьмого и восьмого декабря конвойные силы доставляют его на допрос. Они вынуждены Николаева нести на руках, а он кричит «Это я, Николаев! Меня мучают! Запомните!» И все же через двенадцать дней после выстрелов в Смольном его сломали. Он признается, что входил в ленинградскую контрреволюционную группу зиновьевских оппозиционеров. Найти подходящих лиц для включения в эту кампанию для следствия было уже делом техники. Таким образом, в организаторы убийства Кирова записали еще 13 человек. Все они вместе с Николаевым были приговорены 29 декабря 1934 года военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. Через час после оглашения приговор был исполнен. Утро 2 декабря Ленинград встретил в Трауре. В городе разворачивается мощная кампания в форме митингов и партийных собраний на которых ленинградцы требуют предать самой жестокой каре убить Кирова. Обстановка постепенно накаляется до состояния массовой истерии. На собраниях рыдают, оплакивая убитого, падают в обмороки. В Ленинград доставляют жену Кирова, Марию Маркус, которая находилась на даче в Толмачеве. Хроника запечатлела ее в Таврическом дворце на Панихиде, которая началась 18.00 2 декабря. На этих кадрах вдова Кирова выглядит намного старше мужа. Она серьезно больна. В этот же день, 2 декабря, Сталин дает распоряжение доставить ему в Смольный на допрос оперкомиссара Борисова. Здесь появляется еще одна загадка, которая до сих пор так и не разгадана. Буквально через полчаса после получения этого приказа Борисова уже не окажется в живых. Мы восстановили всю цепь событий, которые привели к его гибели. После ареста Борисова содержали под наблюдением в помещении оперативного отдела НКВД. Доставить его поручается оперуполномоченному Малий. Согласие руководства, он берет для этих целей грузовик. Теперь следите внимательно. Малий садится в кабину с водителем. Борисова сажают в кузов под присмотром сотрудника НКВД Виноградова. Вдвоем они сидят на скамейке спиной к кабине. Через некоторое время грузовик ударяется в стену дома, от чего опер комиссар Борисов погибает. На допросе после аварии шофер грузовика кузин скажет, что на улице Войнова машину резко бросило вправо, и она потеряла на время управление. Грузовик выехал на тротуар и ударился о стену дома правым бортом. Сидевший у этого борта Борисов стукнулся о водосточную трубу. После удара водитель повернул руль влево и вывел машину на дорогу. Еще раз повторим, как это произошло. Авария произошла в 10 часов 50 минут на улице Войнова, сейчас это улица Шпалерная, напротив дома 50. День был ясным, асфальт сухим, водитель Кузин трезвым. Мы показали на схеме, как шла машина. Показали, где врезалась в дом. Борисов стукнулся головой и спиной о стену, да вдобавок еще о крюк водосточной трубы. Экспертная комиссия, исследовав труп Борисова, отметила отсутствие признаков постороннего насилия и заключила, что смерть наступила в результате несчастного случая во время автомобильной аварии. В 37-м году прошлого века обстоятельства гибели оперкомиссара оценили, конечно, по-другому. Все причастные к этому делу сотрудники НКВД, были расстреляны как члены контрреволюционной организации. Остался жив только водитель Кузин. Пройдя тюрьмы и лагеря, он уточнил свои показания, заявив после 20-го съезда КПСС, что сидевший в кабине сотрудник НКВД Малий после внезапного появления встречного грузовика вырвал руль и резко крутанул вправо из-за чего грузовик ударился о стену дома. Итак, на следующий день после убийства Кирова исчезает важный свидетель. Действительно ли это исключительный, необычный по стечению обстоятельств случай, или все же убийство? Сегодня этого дома, в который ударился грузовик, не существует. Однако мы нашли его фотографии и показали их в фильме, обнаружив, что рядом с домом, на той же стороне улицы, находилось здание, где располагалась войсковая часть НКВД. А теперь давайте попробуем ответить на вопрос, можно ли было ликвидировать важнейшего свидетеля убийства Кирова в здании НКВД? которая как бы случайно оказалась рядом. На наш взгляд, ответ должен быть положительным. Мы установили, что по улице Воинова ходили трамваи двух маршрутов номер 16, номер 55 и автобус. Рядом с местом аварии была остановка. Почему в 10.55 утра Не нашлось ни одного свидетеля аварии ни с этой остановки, ни среди жителей соседних домов, тоже сегодня непонятно. Однако факты говорят о том, что кроме постового милиционера Крутикова, который находился от места аварии на расстоянии более чем 600 метров, больше свидетелей той аварии не было. Согласитесь, что это подозрительно. Была ли возможность у сотрудника НКВД, находившегося в кузове, ударить Борисова по голове чем-то тяжелым? Ответ вновь будет положительным. Возможно ли, что Малий, сидевший в кабине, вырвал руль из рук водителя в тот момент, когда получил сигнал из кузова от коллеги, что дело сделано? Трудно отрицать возможность и такого поворота событий. Мы можем задать еще несколько вопросов. Был ли вообще Борисов жив к моменту аварии? Была ли авария в действительности? Вопросы, вопросы, вопросы. Понятно, что если бы Борисова начали допрашивать с пристрастием, выплыла бы наружу слабая работа по организации охраны Кирова, И уже тогда никого бы не оправдали слова самого Сталина, сказанные после трагедии «Не любил покойник охраны». Однако исчезновение Борисова не спасло руководителей Ленинградского управления НКВД. Арестовывают сначала Медведя, затем его первого зама Запорожца и еще группу сотрудников. Всех их отправляют в лагеря а в 37-м году расстреливают как соучастников убийства Кирова. А вот на наш взгляд парадоксальный факт. Мы установили совершенно точно, что после убийства Кирова служба охраны Сталина и его высшего окружения оставалась без изменений еще целых два года. Отталкиваясь от этого факта, делаем вывод, что, начиная массовые политические репрессии, Сталин нисколько не опасался за свою безопасность, поскольку ни левых, ни правых террористов в стране не было. А сам он точно знал, убийство Кирова – дело рук одиночки. Возможно, если бы убийство Кирова не произошло, Сталину бы пришлось придумать для начала большого террора Не менее весомый предлог. Тем временем Ленинград продолжает захлёстывать волна митингов. Однако порыв задавить контрреволюционных гадов не был, как сейчас ясно, единым. Сводки донесений сотрудников НКВД сохранили высказывания, которые выделены как контрреволюционные. Например, такие... Жаль, что только Кирова убили, надо бы и Сталина. Кирова надо было убить, через него много людей ушло в могилу. А рабочий Хомяков с третьей табачной фабрики заявил, «Раньше, бывало, убьют царя, и за него расстреляют несколько человек, а тут убили какую-то сволочь и уже расстреляли семьдесят человек». И еще сколько сотен расстреляют?» Слова рабочего оказались пророческими. Он ошибся только в количестве. Сталин расстреляет сотни тысяч, а миллионы отправятся в лагеря. Гроб с телом Кирова прибыл в Москву спецвагоном поезда особой нормы. В этом же составе возвращался в столицу и Сталин. 4 декабря в 13.30 к гробу Кирова, установленному в колонном зале Дома Союзов, открыт доступ трудящихся Москвы. Со всех траурных мероприятий в Москве организованы радиотрансляции. Вся страна слушала траурную музыку и пламенные речи ораторов с призывами отомстить. Кому? Сталин уже сказал, «Сам вождь присутствует на всех мероприятиях, Киров — его друг. Масштаб траурных церемоний тридцать 1934 года сравним разве что с похоронами самого Ленина». Только в Москве провожали Кирова в последний путь больше миллиона человек. Сталин был явно под впечатлением организованного им же самим массового горя. Ушел из жизни последний человек, которого он мог называть другом. Сталина сделал убийцей Кирова Хрущев. Это обвинение стало хорошим козырем в развенчании культа личностей. О том, что убийцей Николаевым двигали личные мотивы, вспоминать было тогда по политическим мотивам невыгодно. Сейчас это доказано. Мы же утверждаем, что Николаевым, кроме обида на власть, отчаяния, двигало еще одно сильное чувство — ревность. Мильда Драули и ее сестра Ольга с мужем были расстреляны как сообщники Николаева 10 марта 1935 года. Никаких сообщений в прессе по этому поводу не появлялось. Репрессиям подверглись, кстати, все родственники Николаева, мать, сестры и даже сосед. Следы детей Николаева теряются в детприемниках. В 1941 году, сразу после нападения Гитлера на Советский Союз, В центре Москвы, под землей, на станции метро «Кировская», сейчас это «Чистые пруды», была организована Ставка Верховного Главнокомандования. Памятник Кирову стоял там так же, как и сейчас. Рядом с ним был пост. Так вот, все сотрудники охраны, которые стояли на этом посту, вспоминают, что Сталин всегда подходил к каменному Миронычу Стоял подолгу и курил. О чем думал вождь в эти минуты? О последнем ушедшем друге? О далеком тридцать четвертом? Об этом мы не узнаем никогда, потому что никто из ближнего окружения Сталина не позволил себе, не осмелился прервать даже короткой репликой эти печальные раздумья вождя. Привилегия бывать ночью в Кремле предоставляется не каждому. Нашей съемочной группе в этом отношении повезло. Мы снимали выезд сталинского Зиса из Спасской башни, мы проводили дни и ночи внутри кремлевских стен, бродили по стенам, башням, заглядывали в погреба, восхищались дворцами. И мы с полной уверенностью и ответственностью можем утверждать, что ночной Кремль Резко отличается от Кремля дневного. А когда видишь колокольню Ивана Великого не с той точки, с которой ее показывают туристам, а из окон рабочих кабинетов, начинаешь Кремль ощущать совершенно по-иному. Рабочие коридоры Кремля помнят всех его обитателей за многие столетия, а по ночному Кремлю, как нам кажется, иногда блуждают их тени О Сталине и его семье мы рассказали в нашей первой книге. Теперь мы начинаем рассказ о тех, кто ходил по Кремлю во времена сталинского правления, о тех, кто был после.